Эпилог. Три года назад преподобный скончался. Официальная версия – сердечный приступ. Но никто никогда не узнает, правда ли это. Саита Фуда распорядился поставить памятник первому правителю креста. Этот монумент расположен за границей города, рядом с маленьким крестом, который когда-то стал первым на этом кладбище. Этот маленький крест поставил сам преподобный в честь своего сына, который погиб при нападении немертвых. Теперь они вместе. По крайней мере, преподобный всегда верил, что найдет своего мальчика после смерти. У Саита Фуда появилась новая должность. Он стал советником среди городов. Он периодически навещает молодых правителей и дает им дельные советы. Но он искренне считает, что мир уже не будет более лучшим, чем есть сейчас. Крестом правит Майкл. За все то время, пока он был правой рукой преподобного, он многому научился. Лекарства для Джей так и не изобрели, но Макларен усовершенствовал новую вакцину, и она позволяет Джей спокойно жить чуть больше месяца, но потом снова нужна очередная инъекция. Рой и Бредди вместе помогают Майклу. Он полностью отдал в их подчинение военную мощь Креста. Как только Чейз стал полноправным правителем «Черной пантеры», Он распорядился снести статую и столб, которые являлись олицетворением боли и страданий. Это не означает, что наказания ушли навсегда. Нет, просто законы изменились, и больше нет казней плетью или же рабского труда. Все стало намного проще. Вернулось обычное тюремное заключение, которое было в прежнем мире. Дети, которых спасли Хантер и его люди, так и живут в доме, который выделили для них. Некоторых удочерили или усыновили – Но далеко не всех. Также Чейз и Эмбер стали родителями двух прекрасных близнецов. Они дали им имена Итан и Джон, но сами чаще всего называли их девалятами. Хел процветает, стены города стали разрастаться. Ведь как только Морриса не стало, было решено искать новые города. И они нашлись. Пока их немного, всего два, но люди там живут по своим законам, нормы и морали. Но некоторые решили переехать в более процветающие города, где каждый третий не умирает от голодной смерти. Саманта так и не стала матерью, но она счастлива в браке с Хантером. Примерно через год они вчетвером, Майкл, Чарли, Саманта и Хантер, покинули город и провели Новый год с семьей в небольшом домике. Тварей стало намного меньше, но они стали сильнее, быстрее и кровожаднее. Эта эволюция сделала их такими. Но борьба с ними не окончена, и неизвестно, кто в итоге останется властителем мира. Дорогие мои редакторы, огромное спасибо за ваш труд и неоценимую помощь. Вы лучшие, никогда не забывайте об этом. Также хочу сказать отдельное спасибо всем родным и близким за поддержку и веру в меня. В оформлении обложки использовалась фотография автора Dark Souls One с сайта pixabay.com. Книгу для вас читала Оля Федорищева.